340. -ое. рассвечу серебром путь усилий твоих и стремление добиться контакта. Ведь каждое не без последствий, даже малейшие они укрепляют серебряную нить сердца. В эти минуты отбрасываются, паятся, замолкают тренизших. Заставить замолкнуть тренизших, значит, войти в тишину молчания и услышать безмолвие голос. Для этого нужно только отвергнуть себя и от себя оторваться. Но это немногое трудно, ибо привык человек свое малое я ставить превыше всего. И малые мысли, и малые чувства становятся свету преградой. Как же мое воспринять, и свет мой идущий, если свое наполняет сознание тьмою? Свой свет восприятию не мешает, ибо усиливает его. В свете своем узрим свет мой. Вот почему нужно очищение, то есть осветление сердца. мысль Заряжается чувством от сердца. мысли такие сильнее обычных. Профилактика мысли идет через сердце, ибо сердце сильнее рассудка. И к действию призывается сердце. И сердце творит. И мысль переносится в сердце, передается для исполнения в сердце. И действует сердце. Действуйте сердцем. Завет. Его напрягает сознательным усилием и давший свободу ему. Великим узником называем мы сердце, ибо в оковах оно у людей, в темнице без света. Сердцу нужно только сказать «Действуй», предоставив свободу. Ведь оно действует даже тогда, когда мозг и обычные сознания спят, и действует тогда свободно не несвязанными. Положить с вечера мысль на сердце значит дать сердцу свободу для действия избранной мыслью. даже и в бодрствующем состоянии. Передав мысль на сердце, надо ему не мешать не задерживать мысль в мозгу. Мысль мозговая слабее сердечной, и короток радиус ее действий. Но сердце пространственно-космично, ибо бьется всегда и неограниченно сферою и плотной. Потому и говорю, действуйте сердцем.